Глава 41. От удивления я сначала растерялась, не ожидала такого наплыва. Но стоять столбом не было времени. Каждая из моих посетительниц требовала внимания. Девушки сразу бросились к прилавку, стали рассматривать и трогать украшения. То и дело неслись возгласы. «Отдай, я первая это увидела!» «Нет, я, мне нужен этот кулон!» «И можно мне скидку 50%, если я возьму сразу пять вещиц? Я бегала от одной к другой, умоляя соблюдать порядок и очередность. «Но кто бы меня слушал?» «Кажется, они посходили с ума», — шепнул Тимош. «Надо использовать случай и распродать все украшения». И тут меня под руки схватили Дэйни с Ларой. Девушки выглядели так, словно хотели поделиться какой-то страшной тайной. Они, смеясь и переглядываясь, начали рассказывать. «Не удивляйтесь, госпожа Танита». Мы рассказали своим подругам, что благодаря вашим украшениям познакомились с завидными парнями, и теперь есть шанс заключить выгодные браки. Глаза брюнетки Лары сияли от предвкушения и восторга. Теперь каждая надеется, что им повезет так же, как и нам. Ей вторила подруга. Да-да, это не было совпадением. Мы познакомились с ними, когда вышли на прогулку в ваших комплектах. Я схватилась за голову, которая трещала от криков и суеты, мигом наполнившей нашу небольшую лавку. «Девочки, да расскажите вы нормально, что произошло?» Рыженькая Дейни не потрогала кулон с принитыми и папоротниками. «Тот самый, что купила у меня. Зря скрываете, что вы волшебница. Это не может быть простым совпадением». Лара согласно закивала. Гранатовые серьги с листьями смородины на ее мочках раскачивались и шуршали в такт движению. И тут я вспомнила, что побудила предложить девушке именно этот комплект. Она чем-то напоминала мне ягоду. Сочную, алую, соблазнительную. Мимо такой не пройдешь, даже если захочешь. Раньше с нами на улицах знакомились одни дурачки, которые не могли двух слов связать. А выглядели так, что только обнять и плакать, а не замуж за них выходить. Но недавно мы вышли на прогулку, нарядившись в ваше украшение. И к нам подошли два сногсшибательных мужчины в военной форме». Лара закатила глаза. Подруги возбужденно гомонили и перебивали друг друга. Каждая не терпелась рассказать главные детали этой истории. «А какие высокие, подтянутые!» «И вежливые, и не читая местным мужланам!» «Но ведь они обратили внимание именно на вас, а не на то, что на вас надето». Заметила, я все еще не верю, что именно мои изделия могли приманить завидных женихов. Девушки хихикнули. Наверное, ваши камни принесли нам удачу. Мы гуляли по городу, представляете, новые знакомые даже не пытались к нам приставать, вели себя очень пристойно и сдержанно, а потом позвали на свидание. И на следующий день мы снова с ними встретились. Да и не схватила из-за сердца, пытаясь отдышаться, и на после следующий тоже. Все идет так гладко и хорошо. Мы думаем, что скоро последует предложение руки и сердца». Щуки Лары покраснели так густо, что почти слились по цвету с гранатами в комплекте. Тем более скоро им снова уезжать на службу. Наши Трейверсы и Ворнан служат в регулярной армии Энвейера, а в Кирлик приехали в отпуск. Они родом отсюда, только раньше мы никогда не встречались. Кирлик не самый маленький из городов. Но каким-то образом получилось, что мы пересеклись с ними именно в сквере. Как будто кто-то свыше указал место и время. Они выглядели такими влюбленными, наивными и полными надежд, что я невольно вспомнила себя в их возрасте. Даже захотелось вновь ощутить чувство, что дарило крылья за спиной. Я искренне надеялась, что эти ворнанные Треворс — незалетные герои, и на девушек у них действительно серьезные намерения. Взяв их за руки, я тепло улыбнулась обеим, чувствуя себя прямо-таки крестной феей. Безумно рада за вас, девочки. Желаю, чтобы у вас все сложилось. Спасибо, госпожа Танита. Пискнули они и сделали то, чего я никак не ожидала. Они кинулись на меня с двух сторон и чуть не задушили в объятиях. Слушая рассказ Лары и Дэйни, я не заметила, как двойняшки куда-то пропали. Но тут же вернулись, и Тимош держал в руках поднос с чайником, чашками, а Варда — миску с печеньем. «Дорогие женщины, специальное угощение от госпожи Таниты», громко провозгласил мальчик. «Отведайте, расслабьтесь телом и душой, красавица». Он выглядел таким милым и обходительным, что посетительницы дружно заохали и начали расхваливать манеры юного пройдохи. Какая-то женщина не удержалась и даже потрепала его по волосам, а потом набросилась на печенье. Дети угощали наших покупательниц, Варда еле успевала разливать чай и подавать чашки». Мои дорогие помощники старались на славу. Какие у вас чудесные племянники. Еще ни в одной лавке нас не встречали так гостеприимно. Мне было до ужаса приятно слушать добрые слова и смотреть, с каким энтузиазмом дети взялись за дело. А ведь могли бы бегать по улице, баловаться или валяться у себя в комнатах, но нет. Они предпочли не оставлять меня в такое напряженное время. Даже снежинка не испугалась шума. Она восседала на одной из витрин, следя за порядком. Тут меня по плечу похлопала дородная женщина в темно красном платье. Она напоминала повзрослевшую Лару. «Госпожа Танита, я мать этой несносной болтушки», — доверительно сообщила она. «Дочь сказала, что вы делаете скидки за приведенную подругу или родственницу. Мне хотелось бы приобрести что-то для себя», — она смущенно кашлянула. «Мужчина мне не нужен, но мне бы хотелось что-то для удачи в делах». Я держу небольшую посудную лавку на фарфоровой улице. Несколько секунд я молча раздумывала, чтобы такого ей предложить, как вдруг меня осенило. Кажется, у меня есть кое-что на примете. Следуйте за мной. Работа не затихала ни на минуту. Я рассказывала, показывала, предлагала свои товары, рассчитывала, давала примерить и замечала, как преображались женщины. Конечно, они сами по себе были симпатичными и прекрасными, даже если твердили об обратном но добавлялся ореол какой-то уверенности, вера в свою неотразимость. И да, они на самом деле верили, что украшения помогут либо найти жениха, либо поймать удачу за хвост, либо исполнить заветную мечту. Клиентки все не заканчивались. За первой волной пришла вторая, а потом и третья. Были периоды затишья, когда удавалось привести перепутанные украшения в порядок и наскоро перекусить. А были часы, когда я не могла даже присесть. Некоторые сразу узнали, что им нужно, с другими я говорила по полчаса и больше, пока они, наконец, не уходили довольными. Было трудно поверить в то, что это происходит со мной. Неужели новости разносились так быстро? Под конец дня лавка имела такой вид, будто по ней мама и прошелся. На полу валялись лепестки из растрёпанных букетов, пустые чашки стояли на подоконниках, прилавке, столики, стульях. Украшения смели практически подчистую. Витрины и стенды пустовали. Ничто не напоминало о том, что еще утром они были полны. Раскупили и те вещи, что я делала еще в своем мире для ярмарки, и те, что я изготовила уже здесь. Осталось несколько самых дорогих и крупных подвесок до да пары сумок. Наверное, у сегодняшних покупательниц просто не нашлось для них средств. Самой большой популярностью пользовались простые медные колечки. Их размели почти сразу. Девушки хватали по два и по три, тем более со скидками. Потом шли медные подвески, серьги, шпильки. Как я и ожидала, больше всего покупательницам нравились штуки с омедненными листьями. Минус было лишь в том, что у меня их больше не осталось. А значит, надо придумать равноценную замену. Создать такие тонкие и изящные работы, чтобы никто не отличил их от природных. Тима Шеварда тоже устали, но выглядели за счастливыми. Вы хорошо потрудились, мои дорогие, сказала я детям, когда те шлепнулись передо мной на стулье. Давай посчитаем деньги, предложил тимаши и потер ладони с предвкушением. Не терпится узнать, сколько мы заработали. И ты до сих пор не можешь поверить, что твои украшения волшебные. Варда подняла с пола снежинку и усадила мурчащую кошку себе на колени. Та, по своему обыкновению, глядела на меня так, словно знала какую-то тайну, но загадочно молчала. Не отрицаю, что какая-то доля волшебства в них есть. Но не исключая и простые случайности, Двойняшки дружно закатили глаза, а потом вдруг вспомнили, что у них осталось невыполненным задание по арифметике, и убежали в комнаты. А мне стало совестно, что я эксплуатирую детский труд. В их возрасте главное — это учеба. Зря я надеялась, что на сегодня поток посетителей иссяк. Когда уже хотела закрывать лавку и мечтала о том, как залезу в ванну, а потом упаду в кровать, пожаловал еще один гость. Его я точно не ожидала здесь увидеть.